Глава третья. Мамуль, привет. С юбилеем вас? Ой, Сашенька, золото, здравствуй. Помнишь, умничка, спасибо тебе. Как ты, не болеешь? Не, все нормально. Мамуль, это где? Я там вам подарок с курьером отправила. Надо, чтобы встретили. Ой, а я хотела. А когда он придет? Да вот сейчас уже звонить будет. Я специально на вечер заказал, чтобы дома кто-то был. Вы же дома? Я это в магазин. Я сейчас буду. Такси беру. Ты чего как-то в нос говоришь? Простыло? Да не, просто холодно. Это шарф. В Сарасовске еще холодно, батюшки. приезжай домой поскорей. Тут уже все цветет почти. О, да, цветет и пахнет, как это самое. Мамуль, ну ты когда будешь? Что сказать-то? Он к подъезду подойдет. Все все, пять минут. Нет, семь. Такси беру и домчусь. Она домчалась через 10 минут и сразу накинулась на постороннего дедка, который имел неосторожность брести мимо дома с большой коробкой и букетом цветов. Сажа настолько увлеклась экономией дыхания. Сладкая вонь со свалки пронизывала шарф и скрученный капюшон, выедая глаза, что услышала самый финал представления. Дедок вскрикивал, «Женщина, что вы хотите?», а мама громко поясняла, «Я, Елена Игоревна, вот паспорт». Саша поспешно выскочила из-под козырька подъезда и резко остановилась, чтобы не столкнуться с мамой, которая уже оставила свою жертву и стопотом устремилась к дому, поводя головой и громко бормоча. «Может, у подъезда?» За пару шагов до Саши она тормознула, раскинув руки, похлопала ресницами и взвизгнула. «Саша!» Она принялась мять и обцеловывать дочь поверх шарфа и шапки. Саша почти с ужасом заметила, что маму бьет крупная дрожь, а из глаз просто льются слезы. «Мам, ты что, ну хорошо все, ну не плачь, а то я тоже зареву», бормотала Саша, хотя на самом деле уже ревела. А мама звучно чмокала ее и тискала, время от времени отстраняя, чтобы рассмотреть, неразборчиво промычать, красивая какая, приехала умничка не предупредила балда у нас же и угостить нечем и целовать дальше в себя мама пришла только дома как только решила что ребенок голоден а кормить нечем и суматошно убежала на кухню но и оттуда продолжала выкрикивать экспрессивные лозунги под грохот стук ножа и шипение масла а каждые полторы минуты выскакивала чертиком чтобы умильно рассмотреть дочь или обнять ее Чудом не цепляя ножом, либо лопаткой до перемешивания. Саша хихикала и терпела, отвечая не в попад. Мама все равно поймет и запомнит, как надо. Она не папа. А потом еще, как в школе, повторит пройденный урок, перечислив все, что услышала, в логическом и хронологическом порядке. А Саша останется кивать и поддакивать, или резко протестовать, чтобы мама не утвердилась в длинной, сложной, логически безупречной и совершенно неправильной версии, вывезенной из слов собеседника, его умолчаний, реакций и собственных додумываний. Саша к этому давно привыкла. Не так давно перестала беситься, а за последние месяцы даже соскучилась. Ничего не изменилось. Дома было пронзительно чисто и очень жарко. Зато пахло не улицей, а ванилью и мятой. Мама усадила Сашу за стол — Набуровила с горкой миску щей, ешь, ешь, раз замерзла. Да не замерзла я, просто нос прикрывала, чтобы свалку вашу не нюхать. Маме соврала, все теперь ешь. Выложила на блюдце стопку шипящих еще гренок, села напротив, навалившись грудью на сложенные руки, так что стол привычно скрипнул, и очень ловко, как только она умеет, ей бы самаре для научных сборников писать. пересказала ее «Саше. Жизнь последние месяцы». Саша поперхнулась только на тезисе про личную жизнь, но не успела ни выпалить опровержение, ни просто прокашляться. Мама с улыбочкой продолжила без паузы. «Никто никого не послал. С Гошей у вас все сложно, но учеба сложней. А вот Максим забыт, я поняла. Ты девушка серьезная, поэтому...» С матстатом разобралась и все хвосты закрыла. Других почти нет. Верю, верю. Ешь давай. Так что стипендия будет, и вообще денег хватает. За квартиру с Ксюшкой платите вовремя. Питаешься в столовой. В кафе с подружками ходите. Я тебе завтра на карточку чуть подкину. Ешь, ешь. А что папа подкидывает, меня не касается. Это ваши с папой дела. А папа-то когда придет? Спохватилась Саша, отдуваясь. С нее текло, хотя и кофту, и свитшот она сняла сразу. Мама очень уверенно рассказала, что у папы очередной оврал, так что он всю неделю приходит в ночи. Саша этим вполне удовлетворилась, но черт ее дернул предложить позвонить. Узнает, что дочь нагрянула и сумеет прийти пораньше. Мама, кивнув, взяла телефон и на миг зависла, глядя в экран. Саша поняла, что дело не в одном оврале. и поспешила сменить тему. Не самым удачным способом бабу вспомнила. Мама расплакалась, стала рассказывать, как все было неожиданно, как жаль, что Саша сама приехать не смогла, и как мама простить себе не может, не увидела и не поняла, что бабушка готовится помирать. Никому не сказала, ни мне, ни папе, и делать ничего не стало, даже пытаться. Саша, держась из последних сил, сказала, что, может, и правильно баба сделала. Может, и правильно согласилась мама, скривившись. Но вот здесь она постучала кулаком. жжет и болит. Вылечиться, Говорят, шансов уже и не было. Только мучилась бы. Но сказать друг другу столько не успели. «И так же знаем», — пробормотала Саша. «Когда знаем, когда нет. А сказать с лишним не бывает». ответила мама решительным тоном, не совпадавшим с ее заплаканным лицом. Особенно когда долго рядом друг с другом. Ой, забыла! Сейчас. Она вышла из кухни и почти сразу вернулась с красной коробочкой, которую сунула Саша. Вот, от бабушки. Саша открыла коробочку и заревела. Мне лет пять было. Я их нашла и надеть хотела, а уши не проколоты, ходила полдня, вот так умочек держала. Баба сказала, проколешь — подарю. Помнишь, я тебя потом месяц доставала. Пошли прокалываться. Ну, теперь, может, проколешь. Или как хочешь, сама смотри. Можно в кулончик переделать. В два, один запасной. Видишь? Не забыла. А ты говоришь слова. Такое вот, это же всех слов важнее. Слова, Саша, тоже важны. Тем более... Я не договорила. Когда столько лет рядом, это когда молодой, признаешься в любви и прочем, легко и просто. А когда пожил, и рядом с кем-то много лет, кажется, что глупо ему рассказывать. Я же потому с тобой живу или общаюсь, что люблю, люблю и все такое. Чего болтать? И слова истёртые, и звучат не по правде. Но если по правде, говорить надо. Мы же люди, Саш. «Мы от животных этим отличаемся». «А, я-то все понять не могла, чем». «А вот оно, оказывается», — отметила Саша, отсмаркиваясь. Мама не смутилась и не возмутилась, конечно. Стало быть, не зря приехала, важную вещь поняла. А вот и папа. Саша, подумав, выскочила в прихожую первой. Мама не только пропустила ее, но и задержалась на кухне. Еле слышно зашумел кран, и вода плескала. Папа уже вошел и снимал ботинки. На Сашу он не обратил внимания. Даже головы не поднял. Саше это не понравилось. Неправильно это — не обращать внимания на того, кто тебя встречает. Особенно если заходишь с вонючего холода в тепло, пропахшее щами и гренками так, что хоть ложкой цепляй и ешь. Саша выразительно кашлянула. Папа не спеша поднял голову и застыл. Глаза у него дернулись и за миг поменялись так, что страшно. Чуть ли не в форме и цвете. Саша хотела что-нибудь сказать, но папа шагнул к ней, сгрёб в объятия, чуть сгорбившись, прижался виском к виску и замер, не дыша. Саша покосилась на маму. Та стояла поодаль, кивая и вытирая слезы, И обняла папу в ответ. Плечи и спина у папы под пальто были как из гипса. Пахло от него немножко одеколоном и очень заметно усталым несвежим мужиком, шедшим через свалку. Здесь, наверное, ото всех примерно так пахло. «Пап, я вот приехала», — пробормотала Саша, сообразив, что он может простоять так всю ночь. «Или до обморока, потому что по-прежнему не дышат». «Санька, балда», — сказал папа тихо. «Пап, ты голодный, наверное? Пошли, там мама столько всего приготовила». Папа кивнул, отстранился, снял пальто, аккуратно повесил его в шкаф и ушел в ванную. Саша посмотрела на маму. Мама чуть развела руками и негромко сказала. «Вот так пока. Пошли на кухню, там котлеты еще". За ужином папа был почти обычный. Жадно ел, слушал молча, но внимательно, иногда кивая. Пару раз задал уточняющие вопросы, но на маму не смотрел, даже когда она помогла Саше выпутаться из слишком затейливой формулировки. Мама замолчала и отвернулась к окну. Саша стало неловко. Она бодро сказала, «Я чего приехала-то? Поздравить на самом деле?» Она выскочила в прихожую, извлекла из рюкзака коробку, осторожно вытянула из нее бумажный кокон, оттуда в вазу И торжественно вернулась на кухню. Вот двадцать лет фарфоровая свадьба. Я понимаю то, что вы не празднуете, но как человек, который это самое имеет большие основания радоваться и так далее, дарю с благодарностью. Саша поставила вазу на стол и принялась объяснять про значение рыбок, про аллегории долгого счастья и про мастера. Папа потрогал блестящий бок вазы, кивнул и сказал: "Лучше бы ты на двадцать третье". «Очень красиво. Саш, чудо просто!» — поспешно заверила мама. А я про мастера этого слышала, читала. То есть у него выставка в Сарасовске как раз была. Там купила, да? Саша пожала плечами, глядя на папу. Папа поднял и поспешно опустил глаза. Вздохнул и занялся аккуратным сбором оранжевого бульона с донышка в ложку. «Ладно, я помчалась, в общем», бодро», — бодро сообщила Саша. Родители выпрямились, болезненно стукнулись взглядами и уставились на Сашу. Она торопливо продолжила: "Ксюха ждет, мы договорились. У нее с утра там это самое день факультета и заодно масленица. С таким опозданием вот все сразу. Девчонок припахали блины печь. Ксюха, дурочка, сама сказала то, что напечет. А на самом деле нет, потому что не умеет. Поэтому ко мне. Можно, пожалуйста." ныло ныло ну пришлось короче так что я сейчас рвану ей с утра уже надо я велела все купить сейчас примчусь. тесто заведем потом вместе и пойдем на этот день факультета там программы прямо грандиозные так у нас же тоже начала мама так не торжества же а я уже поздравила да да спасибо очень приятно согласилась мама тихо и умоляюще повысила голос переночуй Куда на ночь-то? Электрички не ходят уже. Да тут ехать полчаса максимум, а утром и днем как раз дольше будет. А у нас и ехать не надо, — неожиданно вступил папа. Чего спешить-то? Сейчас с мамой вместе напечёте или мама сама. Да, Лена? Мама поспешно закивала. Папа продолжил. Ей это без проблем, наш. наш. Ж... Да, с утра встанешь и рванёшь. Ксюшке, Место у нас полно, твоя кровать застелена. А хочешь... «Можешь к бабушке. Бывшая Ленина твоя теперь. Так, Лен?» Он требовательно посмотрел на маму. Мама на миг поджала губы, с усилием рассмеялась и сказала, «Конечно. И ходу тут пять минут. Папа отвезет. Пора в наследство вступать». «Нет», — выпалила Саша. Подумала, что надо бы помягче, но не придумала как, просто повторила чуть тише. «Нет». И помотала головой. Мама с папой опять переглянулись так, что стало больно. Мама нерешительно уточнила. «То есть прямо сейчас уже едешь?» «Ага, такси же сразу подойдет, да?» Саша открыла приложение в телефоне, несколько раз тюкнула пальцем по экрану и торжествующе констатировала. А «Вот, через три минуты. Ехать 37 минут — 340 рублей. Ерунда». «Так», — решительно сказала мама, вставая. «Обожди вызывать не три минуты, А чтобы пять-семь, я котлеты соберу». «Мамуль, ну какие котлеты?» «Я же Ксюхе. У нее завтра стол и вообще. Стол завтра. А ужинать сегодня. И завтракать тоже. Завтра, то есть». Отрезала мама. «Щей налить? У меня бидончик специально есть». От щей Саша отбилась, от остального не смогла. В том числе и от того, чтобы папа довел ее до такси. А в лифте они молчали. Саша сперва пыталась понять, Не сильно ли обиделась мама? Вроде нет. И обнимала на прощание, как обычно. А то ведь она и обнимать, и молчать умеет с особым значением. Не забыли. Потом попыталась завязать узелок на оперативке. Позвонить Ксюхе. Едва сядет в такси. А то нагрянет, как снег, а у той опять кавалеры. Раз соседка свалила. И сиди всю ночь на кухне, чтобы не слушать, как охают и хихикают. Любоваться, как в трусах на кухню за пивом выбегают, все равно придется. Хотя Ксюха, конечно, скорее сама на балконе ляжет, чем Сашу обидит. Или между собой кавалером положат. Легко. Девушка с высочайшей оценкой подружеского долга. Саша усмехнулась и поспешно натянула на нос шарф. Они уже вышли из подъезда. Ветер с вечера переменился. Дул теперь не с северо запада а почти с юга. так что свалочная вонь должна была ослабнуть. Но после домашних ароматов и облегченная версия смрада проткнула Саше переносицу вместе с глазными яблоками. Настроение упало, а папа добил. В двух шагах от уже подъехавшего такси он придержал Сашу за руку. Саша решила, что это знак для прощального объятия, но папа отстранился и сказал. «Саньк, бывшая Ленина...» «Правда теперь твоя. Ты имей это в виду». Саша закивала и торопливо пробормотала. «Ага, спасибо. Но я где? А она тут. Пусть стоит пока. Ждёт, что ли?» «Да, и я вот про это», — сказал папа, странно косясь по сторонам. «Чего ей стоять? Можно же сдать. Ты не против?» Саша пожала плечами, а папа продолжал. «Ну или другие варианты. Если человек будет жить, ты не против?» Саша насторожилась. «Пап, какой человек? Знакомый в смысле? Если вам нужно, то ради Бога, конечно. Может, знакомый, может, и я сам. Можно?» Он, наконец, посмотрел на Сашу, и опять глаза его были другими. Саша сморщила нос, чтобы не заплакать, и хотела спросить, «Пап, ты мне мамку новую нашел, что ли?» Но спросила другое, очень медленно и ровно. «Пап, «Ты хочешь, чтобы у меня была семья, дети, муж и так всю жизнь?» Папа неуверенно улыбнулся, лицо его снова застыло. Саша пояснила. «Не сейчас. В смысле, а вообще? То, что с любимым человеком до старости вместе, внуки там и так далее». «Санька, ты дура, что ли?» — уточнил папа. «Что за вопросы?» «Ну вот, и я хочу честно. Не пугайся. Нету пока такого человека». Вы первые узнаете, если будет. Но просто… Короче, Алиска мне говорила то, что если родители в разводе, то и дети обязательно разведутся. И она… Дура твоя Алиска. И она права, наверное. Анька, помнишь, классом старше училась? Она в разводе уже. И Кирилл ваш, которого вы мне в пример все, И, короче, это правило такое. Если родители курят, то ребенок у них может быть некурящим, но на самом деле нет. Исключение подтверждает. А курить почти каждый будет. Так мы не курим. А если родители развелись, то и ребенок разведется И знаешь, пап, в чем разница между мной и тобой, ну и мамой? У тебя родители не разводились. У мамы тем более. Там сложно, я помню. Но если вы разведетесь то это только ваша вина будет. А если я разведусь, то это вы виноваты. Ты уж прости, «Ну, только так получается». «Саньк, так нечестно», — негромко сказал папа. «А то, что так честно?» — спросила Саша, тоже негромко. Папа помолчал, с тоской посмотрел на удивительно чистое, не совпадающее с запахом неба и на окна своего дома и сказал. «Не могу я больше, Саньк. Ты же видишь, какая она». «Какая?» — спросила Саша зло. «Ладно», — сказал папа, «понял я, забыли». Он поцеловал Сашу в скулу, между шапкой и шарфом, махнул рукой, поворачиваясь, но вдруг замер и сказал себе в ноги. «Душно мне, Санька, не могу больше». Саша заплакала. Папа продолжил. «Санька, я постараюсь. Честно. В любом случае, как уж ты сказала, вы первый узнаете». Он снова крепко, как в прихожей, обнял Сашу, сгорбившись над нею, словно защищал от обманчиво чистого неба и прижавшись виском к виску. «Пап, я тебя люблю», — прошептала Саша, и он кивнул, оторвался от нее и пошел к подъезду. «Папа, мама хорошая, она тебя любит», — сказала Саша вслед. Папа, кажется, не услышал.